Часть первая. Обесцененное наследие Сервантеса. Первая. В 1935 году, за три года до смерти, Эдмунд Гуссерль прочел в Вене и Праге знаменитые лекции о кризисе европейского гуманизма. Прилагательное «европейский» означало для него духовную идентичность с которая распространяется и за пределами географической Европы, например, в Америку, и появилась одновременно с древнегреческой философией. По его мнению, она, то есть философия, а не идентичность, впервые в истории захватила мир, мир в его единстве, поставив перед ним вопросы, требующие ответов. Она задавала вопросы не для того, чтобы удовлетворить те или иные практические потребности, а потому, что человеком овладела страсть к познанию. Кризис, о котором говорил Гуссерль, представлялся ему столь глубоким, что он задавался вопросом, способна ли Европа его пережить. Истоки этого кризиса приходились, по его мнению, на начало нового времени. Он видел их еще у Галилеи и Декарта, в ограниченности европейских наук, которые свели весь мир к простому объекту технического и математического исследования и исключили из своего поля зрения конкретный мир жизни, Die Lebenswelt, как он его называл. Развитие науки втиснуло человека в узкие рамки, специализированных дисциплин. Чем больше продвигался он в своем познании, тем больше терял из виду и мир в его единстве, и себя самого, погружаясь в то, что Хайдеггер, ученик Гуссерля, обозначил красивой, почти магической формулировкой «забвение бытия». Возведенный некогда Декартом в ранг хозяина и повелителя природы, Человек становится обыкновенной вещью для неких сил, таких как техника, политика, история, которые его превосходят, обходят, овладевают им самим. Для этих сил его конкретное существо, его мир жизни, Ди Лебенсвельд, не имеет никакой цены, никакого интереса. Он намеренно забыт, затемнен».